История двенадцатая. Еще больше хорошего. Как-то раз Еня с Елей играли на полянке. «Посмотри, какие красивые облака плывут по небу!» Мечтательно сказал Еня. «Да, они похожи на цветы в большом красивом саду. А вон то громадное облако на гору». «А зачем нужны облака?» Спросила Еля. «Они делают дождь». «А зачем нужен дождь?» Дождь дает воду каждой травинке, листику, дереву, иначе все бы засохло. А я люблю бегать в сапогах по лужам после дождя, — весело заметила Еля. А я люблю радугу. Знаешь, как она получается? — Нет. — Как? — спросила Еля. — Это капельки дождя светятся на солнце, — объяснил Йенин. — Давай поиграем в такую игру. «Будем находить в хорошем хорошее...» «Это как?» «Например, солнце. Ты знаешь, что здорово, когда оно светит?» «Ну что еще хорошего есть в солнышке?» «Солнышко дает тепло. А еще?» — спросил Еня. «От него всегда радостней», — сказала Еля. «Когда день солнечный и настроение теплое», — заметил Еня. А еще цветочки к нему тянутся, раскрываются, — воскликнула Еля. А еще солнышко никогда никого не обижает. Просто светит и дарит тепло, — заметил Еня. — И еще можно пускать солнечных зайчиков, — весело сказала Еля. — Как здорово! — И все это только солнце, — улыбнулся Еня. — Когда замечаешь хорошее... Его становится еще больше. Енотики очень полюбили эту игру. Ведь на свете столько удивительного и прекрасного. Книжки, игрушки, мультики, игры, сюрпризы, праздники, друзья, родители. Замечая хорошее, становишься сильнее, а мир вокруг радостней и прекрасней.